А время шло. Ирина хоть и старалась есть поменьше, а ходить побольше, теперь она, гуляя с ребенком не садилась на лавочку в скверике, а исправно наматывала круги. Нисколько не худела. Даже наоборот. Зато неизвестные девушки им больше не звонили. Кирилл приходил с работы вовремя и с энтузиазмом занимался детьми. Казалось, он счастлив, как и прежде, но Ирина чувствовала, что муж изменился. В чем выражалась эта перемена — Она и сама затруднялась определить и сочинила поэтическую историю, что он влюбился в прекрасную даму, и она ответила взаимностью. Но в последний момент он решил остаться с семьей, а великое чувство — конвертировать в не менее великую поэзию. Улики у нее были не то чтобы косвенные, а вовсе даже не улики, но Ирина решила, что в целом версия стройная и правдоподобная. А почему бы такому не быть на самом деле? Если она хотела голубиной верности, так надо было выходить не за красавца-богатыря с тонкой душой, а за какого-нибудь смарчка. Ну вот рискнула, что ж, теперь волнуйся и терпи. Ирине не нравилась роль постылой жены, с которой живут из жалости. Но так о своем позоре знает она одна, а разведется узнает весь мир. Занятая детьми и мужем, она почти забыла, что совсем еще недавно работала судьей городского суда. Поэтому, когда вдруг позвонил председатель, она не сразу сообразила, кто это такой и что ему может быть от нее нужно. Павел Михайлович не стал ничего объяснять, а просто взял и сам себя пригласил в гости. Положив трубку, Ирина заметалась по квартире. Как назло, она утром разнежилась, повалялась с книгой, вместо того, чтобы заняться полным тазиком детского бельишка. «Если сейчас не постирать, до завтра может и не высохнуть». А надо еще квартиру вылезать и приготовить что-нибудь вкусненькое для гостя. Почему-то Ирине казалось, что председатель внимательнейшим образом осмотрит ее хату на предмет пыли и косаринок чтобы потом поведать коллективу, какая же судья мостовая, бывшая Полякова, грязнуля, лентяйка и неряха. Конечно, это паранойя. Председателю глубоко плевать, как она живет, но Ирина, оставив Володя играть в кроватки, истово драила кухню. Чтоб, не дай бог, ни одного жирного пятнышка не осталось. Она знала, откуда ноги растут у этого страха. В детстве мама постоянно пугала, что кто-то придет и увидит, что у них с сестрой не убрано. И тогда все Станут они для этого кого-то конченными людьми. По ее тону становилось ясно, что лучше сразу умереть, чем упасть в чьих-то глазах. Если это не действовало, мама грозилась пойти в школу и там всем рассказать, что девочки... Совсем не такие хорошие, как притворяются перед одноклассниками и учителями. На самом деле они не помогают маме и живут в грязи. Ирина понимала, что это пустые угрозы, но страх как-то укоренился и остался на всю жизнь. Она лучше повесится, чем приведет гостя в неубранную квартиру. А у сестры, наоборот, возникло такое стойкое отвращение к домашним делам, что она ползарплаты отдает соседке, чтобы та прибиралась у нее. Главное, сестра очень энергичная женщина. Работает как лошадь на полторы ставки. И еще вяжет на продажу, так что за ее свитерами очередь по полгода. А вот убирать не может. Холодильник радовал пустотой. Нет борщи котлеты на месте, но не подчивать же этим председателя. Была бы хоть копченая колбаска, но, увы. Ладно. В углу валяется пачка маргарина. Испечём печенье, Заткнём им рот Павлу Михайловичу, и не сможет он клеветать, что у Ирины дома шаром -кати. Целый день Ирина не присела. Устала, как собака, на чем свет стоит, проклинала председателя. Но вечер неожиданно удался на славу. Павел Михайлович пришел с букетом, погремушкой для Володи и томиком библиотеки приключений для Егора. С порога заявил, что Ирина выглядит роскошно, Егор вымахал, ну а младенец, естественно, прелесть. Неуклюже посисюкал, но Ирина быстро повела его пить чай на кухню, извинившись, что из-за малыша не может принять в комнате. Егор приглядывал за младшим братом, Кирилл, кажется, был рад гостю, беседа текла оживлённо, и вскоре оба мужчины и вовсе завелись по какому-то важнейшему международному вопросу. И Ирине, не разбиравшейся в политике, оставалось только подливать чаёк и догадываться, зачем явился председатель. Не потому же? Что у него острый дефицит общения в самом-то деле? Выяснилось это только когда печенье было съедено. И Павел Михайлович, заметив, что давно не проводил так хорошо время, откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел Ирине в глаза. А я ведь к вам по делу, Ирина Андреевна. Вы только сразу меня, пожалуйста, не выбрасывайте из окна. Хорошо, не будем. Дослушайте да до конца, ибо положение безвыходное. Павел Михайлович. Я сделаю все, что в моих силах. «Ирина Андреевна, вы не могли бы уйти на работу?» «Не навсегда, на чуть-чуть. Недели на две. Максимум на месяц». «Нет, как это?» — Опешила Ирина. «Вы же сами видите». «Да, конечно. Но я все сделаю, проведу приказом, выпишу премию двойную». «Пятерную», — хмыкнул Кирилл. «Да какую скажете?» Ребенок? Могу в лучших яслях договориться. Ирина покачала головой. Павел Михайлович тяжело вздохнул и сказал, что тогда придется вообще остановить отправление советского правосудия в отдельно взятом городе Ленинграде. Ситуация выглядела действительно катастрофически. Одна судья, ровесница Ирины, тоже готовилась в декрет. Ветеран Малышев пару месяцев назад подцепил у кого-то из своих подсудимых туберкулез, и теперь проходил длительное лечение. Но это было еще не критично. Беда поступила, когда два наиболее работоспособных члена коллектива, неразлучные друзья Иванов и Табидзе, решили отправиться на зимнюю рыбалку. Их закрутило на скользкой дороге, и в результате оба сейчас находились в Институте скорой помощи. Врачи их спасли, но восстанавливаться оба будут очень долго. Председатель выдержал и этот удар. Призвал уцелевших товарищей крепить оборону, справедливо распределял нагрузку, не забывая и себя, и надеялся продержаться до выхода Табидзе, который пострадал меньше Иванова. Но тут судьба нанесла ему новый удар. Судья Демидова получила известие из Института Бакулева, что подошла ее очередь на операцию. Не отпускать старушку было бы просто бесчеловечно. Она ждала этой очереди несколько лет. Институт Бакулева. Слишком солидное учреждение, чтобы там можно было договориться о переносе сроков операции. Не хочешь сейчас? Иди на все четыре стороны. Демидова надо отпускать. Но ну, тогда, чтобы не парализовать работу городского суда, надо брать кого-то на временную ставку. А вы сами знаете, дорогая Ирина Андреевна, что нет ничего более постоянного. Придет какая-нибудь лиса из сказки про ледяную избушку, и все. Демидова вернется здоровенькая, а ей бац! иди-ка ты, бабушка, на заслуженный отдых. Ирина покачала головой. Она знала Демидову еще со студенческих времен и считала ее своей наставницей. По-настоящему мудрая и опытная женщина. Такого специалиста нельзя терять. Да и для нее самой работа это все. Муж погиб на войне, детей не было. Для нее пенсия это смерть. А если хорошего человека? Председатель поморщился. Да хоть святого. Сами знаете, должность соблазнительная. Чего только не сделаешь, чтобы ее занять. Ирина Андреевна, солнышко мое, ну хоть на пару неделек. А там кто-то из них выпишется. Они проще выездные заседания в Институте скорой помощи организовать, буркнула Ирина. Иваново Стабидзе все равно делать нечего. Пусть судит себе помаленьку, без отрыва от больничной койки. «Очень остроумно». «Но ваше предложение, простите, не намного лучше. Или вы хотите, чтобы я выносила расстрельный приговор, кормя грудью?» «Что у Ирочка?» Павел Михайлович замахал руками. «Никаких расстрелов. Лично вам дела буду подбирать самые конфетки». «Знаем мы ваши конфетки, Павел Михайлович. Я все понимаю и очень сочувствую. Только у меня сейчас на первом месте ребенок. Я не могу». «Просто не имею права рисковать его жизнью и здоровьем даже ради очень благой цели». Кирилл, до этого молча пивший чай, вдруг откашлялся. «А когда ваша бабуля уезжает на операцию?» — вдруг спросил он. «Через три недели». «Хорошо», — Кирилл улыбнулся. «Я могу взять отпуск и дать Жене немного поработать». «Ты?» — изумилась Ирина. «А у тебя есть еще мужья?» Но ты же отгулял. Возьму за свой счет ничего страшного. Деньги у меня пока есть. Кирилл Вениаминович, есть совершенно законные способы отцу сидеть с маленьким ребенком. Воодушевился председатель. Я вам объясню, как все грамотно оформить, так что вы ничего в деньгах не потеряете. Подождите, подождите. Как это ты будешь сидеть? Во-первых, тебя на заводе не отпустят. Кирилл приосанился. Я специалист такого уровня, что сделают все, как я схожу. Иначе я уволюсь и перейду на Кировский завод, куда меня давно переманивают. Ира, ну что делать, если надо? Если без тебя вот прямо вот никак. Никак, никак, быстро подтвердил председатель. Но я же кормлю еще. Станешь сцеживать. А в обед я тебе буду волочку привозить. Суд. К уголовникам. Очень мило. Ну тогда. Ну ты тогда приезжай. Попросим, чтобы тебе перерыв на обед подольше сделали. Эрина подумала, что в принципе и за час успеет обернуться. Ведь квартира Кирилла ближе к суду, чем ее старое жилье. Она наполнила чайник и подожгла под ним газ. Кирилл зря озвучил свою готовность помочь. Все. Путь к отступлению отрезан. Теперь председатель будет вести себя, как отец Федор у инженера Брунса. То есть не уйдет? пока не добьется своего. «Кирилл, но ребенок должен быть с матерью», промямлила она. Муж пожал плечами. «Знаешь, Эр, когда критическая ситуация, надо думать не кто, что должен, а кто, что может. Я могу тебя подменить, и даже без особого напряга». Ирина нахмурилась. Ей с трудом верилось, что через три недели она сможет вынырнуть из этого моря ползунков и сосок, но тогда в него с головой погрузится Кирилл. Как знать, не станет ли это последней каплей в чаше романтики их отношений. Мужчины, ой, как не любят превращаться в домохозяек. «Ир, ты боишься, что я не справлюсь?» Она энергично покачала головой. «Господи, конечно, нет. В смысле, не боюсь, ты отличный отец». «Ну и все. «И ты согласишься ради... Черт, даже не ради меня, а в интересах моего коллектива?» «Ну да. Кстати, чтобы... «Вам мой нимб глаза не резал? Скажу, что я тоже не в накладе. Курсовиком хоть займусь». «Ну-ну», — хмыкнула Ирина. «Флаг тебе в руке». «А что?» «Я вижу, ты просто не представляешь себе пока, на что подписался».